Глава 43. Мне до последнего не верилось, что Димка мой рассудительный Димка, человек долга и принципов, и правда пошел на этот шаг: бросил все свою маму, свою замечательную и комфортную жизнь, школу, какие-то перспективы, да не какие-то, а блестящие, чего уж. Бросил ради неизвестности. Хотя нет, ради меня. От этого у меня окружилась голова и радостно дрожало сердце. Да, несмотря ни на что, я радовалась. Не самому побегу, естественно, а тому, что мы с Димкой будем вместе. А с ним мне ничего не страшно. Сейчас меня, конечно, изрядно потряхивало от волнения. Я всё боялась не успеть до возвращения отца, всё сделать и уйти. Вздрагивала от каждого звука, доносившегося из подъезда. Но, слава богу, он так и не появился. Как ушёл утром молчаливый и угрюмый, не поднимая глаз, так где-то до сих пор и болтался. Наверное, пил. Что ещё он может делать? На работу ему только завтра. Честно говоря, моя бы воля, я бы никаких записок ему не писала. Но Дима прав. Вдруг отец обратится в полицию? Маловероятно, но всё же. А так хотя бы для полицейских будет доказательство, что я ушла сама добровольно. Сначала я хотела оставить ему короткую записку, мол, ухожу с Димой навсегда, нас не ищите. Но неожиданно для себя самой разошлась и в итоге накатала целую простыню. Я ухожу. Навсегда. Я не могу так больше и не хочу. И дело даже не в Димке. То есть не только в нём. А в том, что я никому не нужна, кроме него. Ни тебе, ни тёте Вале. И маме была не нужна. Как будто вместе с Аришей я для неё тоже умерла. Только она этого не заметила и по мне не горевала. Я просто стала для вас никем, пустым местом. Да, у вас большое горе. Но и у меня горе не меньше. Думаешь, я не тоскую по Арише или по маме? Думаешь, можно забыть то, как я будила маму, а она лежала уже холодная? А я же тогда была совсем ещё ребёнком. Ты хоть раз думал о том, что я ела? Есть ли у меня одежда на зиму? Как мне вообще живётся? Никогда. А разве не об этом должны думать родители? А вот Димка думал. Он, а не ты, не мама, не Валя обо мне заботится и беспокоится. Он единственный, кому не всё равно, что со мной. Так что ты не имеешь никакого морального права говорить, что я вас предала. Это вы меня предали. Ты меня предал, попросту забыл, что у тебя есть ещё одна дочь. И не имеешь права от меня требовать, чтобы я с Димкой рассталась. Ты для меня за всю жизнь не сделал столько, сколько он за эти полгода. И если я ещё как-то могла терпеть твоё равнодушие и даже пьянство, то побои ни за что и никогда тебе не прощу. Ты зверски избил меня. «За что?» «За то, что мы с Димкой любим друг друга?» «Димка не виноват в том, что случилось с Аришей. И я ни в чём не виновата. И за других мы расплачиваться не должны. Поэтому мы уезжаем. Не надо нас искать. Мы просто хотим быть вместе и подальше отсюда. От всех вас. Я бы хотела сказать, что после этих побоев ты мне больше не отец. Но ты давно уже мне не отец. Я лучше буду считать, что мой папа тот, который катал меня на плечах, заплетал косички в первом классе, придумывал для нас смешные истории. Но это не ты. Пока писала, я захлёбывалась слезами, вспоминая себя маленькой, сестру, маму, молодого папу, нашу когда-то дружную семью. Просто стало так горько, так обидно, что всё это безвозвратно исчезло будто никогда ничего и не было. Письмо я оставила на кухонном столе, придавив солонкой. А тётя Валя решила, отправлю СМС-ку с автовокзала. Подхватив дорожную сумку, неожиданно тяжёленькую, хотя складывала только самое необходимое, я выбежала из дома. На душе до сих пор был раздрай. Я шла на трамвайную остановку и до сих пор схлипывала, утирала слёзы варежкой и никак не могла их унять. Правда, потом на остановке всё же взяла себя в руки потому что люди вокруг стали на меня коситься. С расстройства написала Димке сообщение, что ждут трамвай, а чуть позже, что уже в пути. Он ответил, «У меня тоже уже подъехало такси, выхожу до скорой встречи». И эти его слова странным образом меня успокоили. Я сказала себе, «Ну каков черт, горю я о прошлом, когда мой любимый, самый лучший на Земле, когда он ради меня, ради нашей любви пошел на такое, и совсем скоро мы будем вместе, вдвоем». Только он и я. На автовокзале было людно. Но это и хорошо, в толпе я чувствовала себя безопаснее. Угу, — мыкнула я про себя, как будто меня уже кинулись разыскивать все, кому не лень. На самом деле, если нас и начнут искать, то только из-за Димы. Меня же отец вряд ли спохватится в ближайшие пару дней. Да и потом, скорее всего, забьёт на всё. Сбежала и сбежала, ну и пусть подумает он наверняка. Ему же проще. В зале ожидания сначала места мне не нашлось. Все сиденья были заняты, и я притулилась со своей сумкой рядом с газетным киоском. Но минут через 15 зал на треть опустел, люди потоком хлынули на выход, видимо, приехал нужный рейс. Я присела в дальнем ряду, чтобы не мозолить глаза двум полицейским, которые время от времени прохаживались поблизости. И хотя я внушала себе, что ничего противозаконного не делаю, мне уже 18 и имею полное право ехать куда хочу, а все равно их присутствие меня нервировало. Так и казалось, что они сейчас подойдут и спросят. «Девочка, ты что тут делаешь? Ты должна быть дома. А ну, предъяви документы». «Чушь, конечно, но... Скорее бы уж Димка приехал». А он опаздывал. Хотя нет, это я явилась раньше времени. Я достала телефон и чертыхнулась с досады. Заряда в нём осталось всего 20%. Впрочем, этого хватит на час или даже два. В зал ввалилась шумная пьяная толпа, и мне стало ещё больше не по себе. На меня они внимания не обращали, но само соседство с ними настораживало. Ещё, как назло, захотелось есть, и пить, и в туалет. От нервов, что ли. Тем временем зал снова постепенно заполнялся, и я боялась, что если отойду, то потеряю место, или что Димка придёт, и мы разменёмся. Хотя он же тогда позвонит, да и всё. Я снова посмотрела на часы. Вот теперь он уже точно опаздывал. Но я решила не накручивать себя раньше времени. Он живёт далеко, за городом. А сейчас вечер, пробки. Такси могло задержаться в пути. В общем, всякое бывает. Около получаса я ещё ждала, ерзая на жёстком сиденье. Потом пошла искать уборную. Вернулась. Димки всё ещё не было. А время между тем перевалило за восемь. Я написала ему сообщение. «Где ты?» Телефон убирать не стала. Так и сидела с ним в руках, напряжённо пялись в экран, в ожидании ответа. Но ответа не было. Я ставила ему ещё пару сообщений во всех мессенджерах, но он их даже не читал. С каждой минутой его молчания у меня в душе стремительно нарастала паника. К половине девятого я уже просто сходила с ума. А вдруг с ним что-то случилось? Да, конечно, с ним что-то случилось. Если бы он просто опаздывал, если бы его что-то задержало, он бы ответил. Или уже сам давно перезвонил бы мне. Но ни за что не допустил бы, чтобы я переживала в неведенье. А раз он не отвечает, причём так долго не отвечает, значит, не может, не способен, значит, с ним произошло что-то непредвиденное и очень плохое. Внутри всё стыло от ужаса. Нет, пожалуйста, только не он. Только не с ним, пожалуйста, пусть ничего страшного не случится, молилась я, каким ни на есть богам. Он должен жить, он должен быть здоров. Я же просто не вынесу, не переживу, если с ним случится беда. Я же сама тогда умру». Раз за разом я набирала его номер, но слушала лишь долгие гудки без ответа, пока телефон окончательно не сдох. «Дима. Димка, ну где же ты?» Руки ходуном ходили так, что я еле удерживала телефон. Всю меня трясло, как от озноба. Я задыхалась, мысли путались. «Что делать? Что?» Как узнать, где он, что с ним, куда бежать, у кого спрашивать? Видимо, я начала всхлипывать вслух, потому что ко мне вдруг обратился проходящий мимо парень. В другой раз я бы смутилась, но не сейчас. Да что там, для меня вообще всё перестало иметь хоть какое-то значение, кроме Димки. Где он, господи, где? — Что? — с каким-то сдавленным стоном выдохнула я, не поняв вопроса. — У вас что-то случилось? — повторил парень. Я кивнула, и из горла вырвался надрывный всхлип. Я зажала рот ладонью, пытаясь держаться, но чувствовала — не могу. Не могу больше тупо сидеть, ждать, молчать. Ведь ясно же, Димка не придёт. С ним беда. «Может, я могу чем-то помочь?» — предложил парень. «Нет». «То есть да?» «Можно, позвоню с вашего телефона?» «Мой сел». «Конечно». Он протянул мне сотовый. Руки всё так же дрожали, глаза застилали слёзы. Я с трудом набрала Димкин номер, хоть и знала наизусть. Но опять никто на звонок не ответил. Наверное, никогда в жизни я не чувствовала себя настолько беспомощной перед этим страхом и перед неизвестностью, которая меня буквально убивала.